ПСЕВДОЕПИЛОГ Выбравшись из капсулы, я никак не мог сообразить, что же конкретно нужно делать. В голове суетная пустота. Собрав кое-как вещи, которые мне могут понадобиться вне дома, я решил все-таки успокоить мысли. Налил чаю, вышел на стекленный балкон и, приоткрыв створку, начал вентилировать организм свежими выхлопными газами, остающимися от немногочисленных олдскульщиков. Неужели за мной действительно приедет какая-то медицинская бригада? Нет, «После всего пережитого за мной действительно может выехать медбригада, но не повезет ли она меня в Кащенко, вот в чем вопрос». «Надо же родственникам сообщить». «Блин!» – хлопнул я себя по лбу. «Надо же Стасу с Прокопом отписаться. Они небось мучиться в непонятках, чего это я на связь с ним хожу». А дед уже мог добраться с Респа до места побоечья, теоретически. «Вот уж вопросов у него появится». «Я уже был бросился к капсуле, но быстро себя осадил». Что я им скажу-то? Портал, силуэт, угроза миру? Кажется, это мы уже проходили. В еще большей растерянности я остался в окна размышлять над ситуацией. Из задумчивости меня вывело эхо далекого взрыва или еще какого-то грохота. Хм, поблизости крупных строек нет, а там такое бывает, рухнет что-нибудь, а грохот на всю округу. Сомнения в мирном происхождении грохота во мне вызвали далекие очереди, похожие на автоматную стрельбу. Затем ещё один разрыв, уже послабее. Донёсся звук сирен. И не разберёшь, то ли припаркованные авто возмущаются, то ли служба какая даёт о себе знать. Понятно одно, что-то там не то происходит. Постоял ещё какое-то время, прислушиваясь. Затем вышел с балкона в комнату, нащупал пульт от телевизора. Нечасто им пользуюсь. Странно, как не потерял ещё. Включил федеральный канал, а там... Там спецвыпуск новостей уже идёт. Ведущий несколько нервным и неуверенным голосом вещает. Прогремел на улице Павлова. Неподалёку находился отряд патрульно-постовой службы. Он быстро прибыл на место происшествия. Но неожиданно группа неизвестных лиц открыла огонь из автоматического оружия. На этих кадрах вы можете видеть выбитые стёкла в близлежащих домах. Как утверждает прохожий, приславший нам эту запись, неизвестные смогли скрыться на автомобиле. В данную минуту информация уточняется. Руководство по округу только что объявило план перехват. Ничего себе дела. Нет, чувствуя в Кащенко, мне сегодня придется очередь отстоять. Про террористов давненько уже ничего не было слышно. Кажется, они тоже все больше в виртуал ушли. Разве что хакеров к таковым причислить, но это не точно. Стало быть, это какие-то психи войну на ровном месте устроили. бабах оконные и стекла остались целыми, но задрожали так, что я решил с ними попрощаться, на всякий случай. Грохнул где-то неподалеку. Вопли автомобилей огласили округу на все лады, как только улеглось их от взрыва. Кажется, даже слышно крики людей. Я и сам не заметил, как снова очутился на балконе. А ведь это неправильно. Слышал как-то, что во время таких вот ЧП на балконе лучше не торчать. Вдруг что еще взорвется? и тогда тебя отрихтуют либо непосредственно поражающими элементами, либо собственное окно секирь башка сделает, осыпавшись вниз. А может и снайпер спецподразделения, прибывший на место взрыва, посчитает тебя снимающим результаты злодейства на видео, дабы похвалиться им перед заказчиком, да и провентилирует твой дурную голову, чтобы лучше думал в следующий раз. Я отпрянул от прохладных стекол и направился вглубь квартиры. Бац! И Тишина! Не знаю, сколько времени прошло, пока мое сознание не начало выплывать из небытия. В ушах писк, словно старый чайник забыли снять с плиты. Дышать тяжело. Воздуха в легких почти нет. Поднапрягся и вдохнул поглубже, но лишь закашлялся, раздирая горло. Воздух наполнен гарью и... И кажется кирпичной или бетонной пылью. Сразу же заскрипело на зубах. «Надо встать!» «Я почему-то лежу!» Что вообще происходит? После нескольких бесплодных попыток подняться, я осознал, что придален чем-то тяжелым. На ощупь можно найти куски бетона и торчащую арматуру. Что же это происходит? Сознание начало затуманиваться. Дышать все тяжелее и тяжелее. Последней мыслью было «Сегодня же электрики ко мне должны прийти. Как же теперь я им открою?»